Но, кажется, готовая пожертвовать семечками, склонялась к тому, от чего когда-то сбежала, потому что кандидатскую диссертацию Андрея Николаевича Сургеева ученый совет не только благосклонно принял, но даже признал ее докторской, чему не воспротивился капризный ВАГ. Узнав о сём, братья Мустыгины бурно возликовали, Теперь неугомонно зудящая совесть разрешала им становиться кандидатами наук. Раз в два месяца Андрея Николаевича привозили к себе воськянины на диспансеризацию, приглашали врача, сами же провокационно заводили речь о картошке и комбайнах и Андрей Николаевич смущенно признавался, что картошку он не любит, а про комбайны не вспоминает. Спрашивали его, как относится он к последнему пленуму, съезду, сессии, и в ответ получали тягостное молчание. На самом деле Андрей Николаевич выборочно просматривал газеты и знал, кто первый человек в государстве, кто второй, а кто дослужился и до третьего. В притворстве порою заходил так далеко, что и впрямь путался, сам себя сбивая с толку, и дозбивался до того, что сам не заметил. Как высшие судьи, то есть обитатели Каморки, озлобились и сообща решили поставить на нем эксперимент, ввергнуть хозяина квартиры в беды и горести, коими не были обделены когда-то сами. Глава шестая Уже не один месяц сидел Андрей Николаевич без работы с символической и смехотворно маленькой суммой накоплений в сберкассе со все возрастающим долгом Васьтякиным. И все мыслимые и возможные источники существования иссекали один за другим в пугающей очередности. И некого винить в собственном обнищании, сам виноват, кругом виноват. Угораздило же его написать эту книгу, святые уже науки. Речь там шла о заблуждениях физической мысли позднего средневековья. Но все почему-то видели, читая книгу, век текущий, проводя некорректные аналогии. А кое-кто посчитал себя смертельно оскорбленным. С работы Андрея Николаевича выгнали без всяких объяснений, то есть сообщили ему устно, что отдел, которым он руководит, ликвидируется. Вот и спрашивай себя. Какая, черт возьми, связь? между ньютоновским пониманием пространства и сиюминутными взглядами на роль народных масс. Шли дни недели. Картошка из Гороховея позволяла продлевать существование. Но где достать деньги? В издате лежала третий год рукопись. Аванс под нее получен. Сроки выхода миновали. Андрей Николаевич осторожно навел справки. Ему сказали, редакционный совет примет на днях решение. Решение было принято. Выписка из него блуждала по каналам внутри городской связи и, наконец, опустилась в почтовый ящик. Андрей Николаевич вскрыл конверт,